Глава 48. Это случилось неожиданно и молниеносно быстро. Сводки добра армии были короткие и сухие. Под давлением превосходящих сил противника наши части заняли новые позиции к югу от Харькова. Украина под генерал-губернаторством Драгомирова таяла, как мороженое на солнце в жаркий день. Никто не ожидал, как вдруг явилась угроза Таганрогу и Ростову. Бодрый Асвак, осведомительное агентство, продолжал по вечерам у станции показывать в волшебном фонаре портреты Деникина и генерала Брикса, сцены въезда в Харьков и занятия Киева, жертвы чрезвычайки, лихое улыбающееся лицо знаменитого партизана Шкуро. Но обыватель уже не толпился перед ним. Он спешил к окну, где на раскрашенной карте цветною шерстинкой показывался новый фронт. И фронт этот стремительно падал, как барометр перед бурей. Чаще стали произносить новое, неслыханное раньше имя Буденного. И природные конники, казаки и лучшие кавалеристы всего мира вдруг с испугом говорили о рейдах никому неведомого вахместра Нижегородского драгунского полка. Первой ласточкой, прилетевшей в Новороссийск оттуда, с отступающего фронта, был Дмитрий Дмитриевич Катов. Он декабрьским по-летнему теплым вечером сидел в Новороссийске в беседке на маленьком дворике у сестры милосердия Александры Петровны Ростовцевой в обществе Нины Васильевны Ротбек и рассказывал свои впечатления. Ростовые и Новочеркасска ни за что не сдадут», — говорил он, прожевывая ватрушку. «Атаманы войсковой круг торжественно заявили, что они не покинут Дона. Боя, однако, идут под самым Новочеркасском». «Как бы наши основательно не драпанули. И я рад, что хорошо знаю английский язык, и мне удалось устроиться здесь при миссии. И вам, Александра Петровна, я советую уложиться и уехать». «Но куда?» — спросила Нина Васильевна. «Ах, милая Нина Васильевна, ну куда хотите. На Принцевые острова, в Сербию, в Париж, в Аргентину. Только подальше отсюда. Уверяю вас, у меня нюх тут драпом пахнет». «Да разве здесь может быть хоть какая-либо опасность?» — спросила Александра Петровна. «Разве у нас нет армии? Ведь это временные неудачи». «Не верьте о свагу. Это все та же старая манера все скрывать. Уверяю вас, очень плохо. Казаки не желают драться. Кубанская рада недовольна Деникиным и мутит кубанцев. Все наши герои оказались просто грабителями. Шкуро...» «Не говорите, Дмитрий Дмитриевич, про шкуро», — сказала Нина Васильевна. «Я никогда не забуду, как он меня спас и вывел из Кисловодска. И не меня одну. В то время, как все трусило и готово было драпать и сдаваться, он со своими волками шел под огнем и охранял нас. Он рыцарь, Дмитрий Дмитриевич?» «Ах, ведь мне дамские рыцари!» брезгливо морщась, сказал Катов. «Русских рыцарей не бывает. Рыцари только англичане. А русские хамы, хамы, хамы и трижды хамы». Я стыжусь, что я родился русским. Мой вам совет — на Принцевы острова. — На Принцевы острова, — задумчиво сказала Нина Васильевна. Это странно. Когда мы с Пиком были молоды, мы все мечтали поехать пожить на Принцевых островах. Волшебной сказкой какими-то островами принцессы-грезы казались нам острова на Мраморном море. Все манило туда. А теперь туда уже переехало много русских из Одессы и Крыма, «А мне что-то не хочется. Да и что я там буду делать?» «Шляпы! Шляпы, милая Нина Васильевна! Те же ваши художественные колпачки, в которые одет весь новороссийский, я бы сказал, свет! Но его нет, все жены новороссийских спекулянтов!» — воскликнул Катов. Нина Васильевна вздохнула. «Как странно!» — сказала она. «Декабрь месяц, ночь, луна и тепло. Сегодня на Воронцовской продавали фиалки». Море так красиво блестит под луной, и красные, зелёные и белые огни судов бросают трепещущие отражения. Так хорошо, а почему-то так нерадостно и тяжело на сердце. Боже, когда же кончится это метание по белому свету? Из Петрограда в Киев под защиту немцев, оттуда в Кисловодск. Из Кисловодска пешком в легких туфельках и шелковых чулках в Анапу. Потом к французам под крылышко в Одессу. Оттуда кошмарное путешествие на рыбачьей лодке сюда. Я не могу видеть распущенных немецких солдат с их сдвинутыми на затылок касками и сигарами в зубах, когда они на улицах продавали большевикам ружья и пулеметы. Я дрожу при виде сизой французской шинели и вспоминаю, как растерянно бежали эти рыцари из Одессы при приближении толпы уличной сволочи. Я никогда не забуду, как меня грубо оттолкнули от поручней французского парохода, и я едва не упала в воду. Одессу мы никогда не простим французам. Я боюсь русских солдат и казаков. Я верю только офицерам. Так неужели мне суждено разочароваться и в них? Скажу одно. Торопитесь запастись билетами на Константинополь. Ваши офицеры уже драпанули к Ростову», — повторил Катов. Недели две спустя Катов таинственно и на ухо сообщил Александре Петровне, что он видел членов Державного, как он называл членов Верховного Казачьего Круга, которые с узелками и увязками озабоченно шныряли по Новороссийску и справлялись о пароходах. «Пора», — сказал он, — «я знаю, чем это пахнет. Когда капитан покидает корабль, то пассажирам давно пора делать то же». Шерстяная ленточка в окне «Освага» падала слишком быстро, чтобы можно было оставаться спокойным. Сообщали о победах генерала Павлова и Донцов на Маныче и спешно эвакуировали Екатеринодар. Кто-то из самовидцев, пришедший пешком из Ростова, рассказывал, что все пути заставлены товарными вагонами с разным имуществом. Он видел в разбитом солдатами вагоне плюшевую мебель и чучело тигра, а рядом, пешком и на подводах, по непролазной грязи тянулись раненые женщины и дети. По степи двигалось целое калмыцкое племя со стариками, женами и детьми, с табунами лошадей и стадами быков. Шли громадные калмыцкие станицы. Калмыки не желали оставаться у большевиков на верную смерть и уходили впереди быстро отступавшей армии. Никто не знал, куда идут, никто не распоряжался, Главное командование меняло планы чуть не ежедневно. То шли в Грузию, то в Новороссийск, то собирались драться снова, но уже было ясно, что драться не будут. Тифозные умирали на подводах и в дорожной грязи. Женщины бросали мертвых детей на ночлегах, и утром, без слез и стонов, снова шли в громадной толпе, где перемешивались люди всех званий и состояний. Этот самовидец говорил Александре Петровне, что муки казаков были так велики, что если бы он был на их месте, он стал бы не красным, а пунцовым. С конца февраля Новороссийск стал наполняться беженцами и войсковыми частями. Стало ясно, случилась катастрофа.